Глава двадцать четвертая. Мелинда. Как ни смешно, но я не знала, что надеть. А волновалась, как перед настоящим свиданием. В итоге, дав себе несколько мысленных, оплеух, плеух облачилась в черные брюки и голубую тунику, вышитую у ворота цветочным узором. Вполне строго. Разве что волосы не стала собирать, решив сделать пучок уже в управлении. «Готово?» Ривер поднялся из кресла, когда я вышла из спальни. Кажется, сборы заняли у него куда меньше времени. Он привычно облачился в строгий костюм, поверх которого надел плащ магов бездны. Только сегодня он улыбался, что полностью преобразило его облик. Серый взгляд больше не обжигал отстраненным безразличием. Он искрился теплом. «Да». Губы сами собой расплылись в улыбке. «Может, это новый старт? Или нам просто надоело ругаться? Наверное, будь у нас время банально поговорить, узнать хоть немного друг друга. Не было бы ссоры, недопонимания». «Куда пойдем?» – спросила, подойдя к Риверу. «Я знаю всего парочку неплохих ресторанов. Они недалеко от управления, можно потом прогуляться, пообщаться». Но может, ты куда-то хочешь?» «Я редко хожу по ресторанам». «Честно призналась». «Вот и я», — улыбнулся Ривер. «А вечером поужинаем в поместье. Я хочу обсудить много важных тем, в частности, расследование твоего отца». Невольно напряглась, не зная точно, что интересует Ривера. «В управлении что-то происходит». Мы с Маркусом пытаемся разобраться, но действовать приходится осторожно. Честно, я бы не хотел тебя привлекать, это слишком опасно, но ты уже вовлечена. Я не собираюсь оставаться в стороне. Ривер кивнул, словно ничего другого и не рассчитывал услышать. И я должен тебе признаться. Я знаю о записях Августа, которые у тебя хранятся. Я их скопировал и отдал Маркусу. Взгляд Ривера стал пристальным и напряженным. Видимо, ждал, что я взорвусь. Взрываться я не собиралась, но его признание чуть снизило градус моего хорошего настроения. Было неприятно осознавать, что он копался в моих вещах. «Прости, я не был уверен, что ты доверишься мне». Тускло улыбнулась, кивнув. «А ведь я боялась довериться ему» хоть и понимала, что не смогу должным образом распорядиться записями. «Мелинда, я очень надеюсь, что ты уже избавилась от книги «Помоги и крови». Ты подставляешь не только себя, но и меня. И ты не забрал ее? Я все еще верю в твою благоразумие, несмотря на свидание с Вайлетом. «Это не свидание!» Возмутилась, ощущая, как жар прилил к щекам. Совсем не думала, как выглядит наша встреча со стороны, сосредоточенная только на доступе к документам. У меня сложилось иное впечатление. Стоило вспомнить о Вайлете, как вспыхнули и воспоминания о состоявшемся с ним разговоре. Он сказал, обет нашего контракта заменят обеты магов бездны, если все получится. И тогда мужа мне выберет оракул». К сожалению, это наша реальность. Глухо отозвался Ривер, взяв меня за руку в попытке поддержать. Он сказал, что знает, на кого укажет оракул. Ладони Ривера в порыве сильнее сжала мое. В грозовых глазах мелькнула вспышка внутренней магии. «Пусть даже не надеется!» — пророкотал он. «Не волнуйся, Мелинда, ты ему не достанешься!» Не знаю как, но я добьюсь этого. «Спасибо». Голос стих. Горло подкатил ком, царапая его слезами. Я была благодарна Риверу за поддержку. И так хотелось верить ему. Все лучше, чем жизнь с убийцей отца. Даже брак с незнакомцем. Иногда кажется, что я смирилась с тем, что недостойна настоящей любви. Вайолетт правда убил отца. «Мелинда!» – нахмурился Ривер. «Это не то, что ты хочешь услышать об Августе!» «Я должна знать!» – вскинулась, глядя прямо, безапелляционно. «Вечером!» – произнес он после краткого молчания. «Давай постараемся вернуться к нашим планам. Ресторан, прогулка, полигон. Отложим серьезные разговоры». Ладонь Ривера легла на мое плечо. Показалось, он хочет меня обнять, но не решился, а я не решилась сама прижаться к его груди, потому что любое проявление человеческого тепла помогло бы отогреть замерзшее сердце. «Хорошо», — согласилась я. «Наверное, действительно, будет легче обговорить все сразу, вечером, а потом забыться в близости. После страстного утра я не сомневалась, что она произойдет». Только бы не привыкнуть. Узнаем друг друга получше. Я такое, что слышала тебе из рассказов Августа и Маркуса, а ты совсем меня не знаешь. Ривер вновь улыбнулся, кажется, пытаясь разговором развеять напряженность. И ему удалось. Я невольно смутилась, гадая про себя, что могли поведать Риверу. И что бы мне рассказывали? Только хорошее. Заверил он меня, облеснув белозубой улыбкой. Ривер взмахнул рукой, открывая перед нами портал. Указал на него, приглашая меня войти первой. «А можно подробнее?» Двинулась к порталу, взглянув на Ривера из-за плеча. «Подробнее?» Протянул он в притворной задумчивости. «Я знаю, что ты отличница и любишь розовый цвет». «Что?» И Август и Маркус почему-то обвязывали подарки для тебя розовыми лентами. За что я вечно на них ворчала. «Ладно, а какой цвет любишь ты?» «Бирюзовый», — ответила, оглядывая вывеску довольно известного в городе ресторана. «Только не судьба была нам сегодня туда попасть». «А ты?» Ривер не ответил, обернувшись на звонкий смех, который мне показался знакомым. Я нутром ощутила, как всколыхнулась в воздушнике злость, а тело его напряглось. Эдит шла по прогулочной улице буквально в трёх метрах от нас, под руку с незнакомым мне мужчиной. Улыбалась, заглядывая в его глаза. А он смотрел на девушку с восхищением. «Ривер должен был встретиться с ней и сообщить о моём условии. Похоже, недолго она горевала». Улыбки сползли с их лиц, когда они заметили двинувшегося в их сторону ривера. Я последовала за ним, хоть и ощутила себя лишней. «Добрый день, Эдит!» Ровным голосом поздоровался он, что я невольно восхитилась его хладнокровием, хоть и понимала, что это затишье перед возможной бурей. Мельком взглянув на невесту, он обратил взгляд к мужчине, который пребывал в некотором недоумении. «Позвольте представиться. Ривер Дивилар. А это Мелинда Дизерок, моя напарница. А кто вы и в каких отношениях вы с Эдит?» «Даниэль Ди Айрон!» — представился мужчина. Еще больше нахмурился. В темных глазах мага мелькнуло озарение. Он начинал понимать, что сейчас происходит. «До этого разговора я предполагал, что мы с Эдит встречаемся». «А ты что думал, Ривер?» — вспылила Эдит, сплеснув руками и бросив злой взгляд на меня. «Ты там с этой...» «Замолчи!» Слова прозвучали хлёстко, что Эдит мгновенно прикусила язык, побледнев лицом. А её спутник тем временем выпустил руку девушки и отступил от неё на шаг. Смотрел недобро, но, кажется, как и Ривер, не собирался устраивать сцен на улице. Ривер обернулся ко мне, глядя потускневшим взглядом, чуть виновато. Ты не против отправиться в управление без меня? Я попрошу Маркуса или Карделю встретить тебя. Ривер, я не пропаду. Потянулась к его руке в бессознательном желании поддержать, но одернула себя. Буду ждать тебя в управлении. Спасибо. Он взмахнул рукой, открывая для меня портал в я вошла, мимолетно взглянув на Эдит и застывших возле нее мужчин. В груди клубился странный комок разрозненных чувств, в которых я не могла до конца разобраться. Я беспокоилась за Ривера, ведь ему причинили боль. Злилась на Эдит, но чувствовала облегчение, хоть и стыдилась своих чувств. Не сомневалась, что после открытия правды они расстанутся. «Ривер теперь свободен? Эта мысль не должна была меня трогать. Но это было не так».